Глава 1379. Следы радости. «Это тот самый Паланкин?» Ван Буэлэ внимательно посмотрел на медленно приближающийся Паланкин. Из-за шторок торчила левая рука, она вздымалась и опускалась в такт движению Паланкина, что заставило Ван Буэлэ глубоко задуматься. Пока он размышлял, украшенный Паланкин сокращал дистанцию. Когда тот оказался совсем близко, Ван Буэлэ равнодушно взглянул на него — а потом посторонился. Он буквально коже чувствовал зловещую ауру Паланкина. Эта штука была чрезвычайно опасной, он сам был не промах, но ему не хотелось подвергать себе излишнему риску. Пусть он и ушёл с дороги на несколько десятков метров, это не помогло избежать конфликта. Красный Паланкин внезапно сменил направление и двинулся в его сторону, как будто целенаправленно двигался к нему. Ван Буэлэ выгнал бровь и ещё немного попятился, это тоже не помогло. Осознав, что Паланкин не отстаёт, Он остановился. При этом его взгляд с каждой секунды становился только холодней. Этот паланкин повёл себя точно так же, как в прошлый раз. Стоило Ван Буэлэ остановиться, как он затуманился, а потом возник рядом с ним. Уже почти поравнявшись с ним, паланкин внезапно остановился на расстоянии вытянутой руки. В этот раз он был обречён к Ван Буэлэ другим бортом, из-за шторок которого торчала рука. В такой близости от паланкина Ван Буэлэ учуял слабый запах крови. Первый раз вроде такого не было. Внимательный глаз сразу заметил бы капающую кровь из трещин досках, украшенный седан оставлял за собой дорожку из кровавых капель. Быть может, это была кровь пассажира Паланкина? Или же она принадлежала практикам, кому не повезло столкнуться с ним и стать его жертвой? В момент остановки Паланкина глаза Ван Буэлэ засверкали словно льдинки, и снова он попытался отойти от Паланкина. Пространство вокруг исказилось, сколько бы он ни пытался пятиться, паланкин всегда оставался рядом. «Поймал меня?» Ван Буэлла прищурился, больше он не стал отступать. Его божественная воля раскинулась во все стороны и показала, что в окрестностях не души. В его взгляде появился какой-то опасный блеск, причём с каждой секунды он становился всё явственней. Рука в восстановившемся паланкине перестала раскачиваться, указательный палец потянулся к колбу Ван Буэлла, от руки повеяло какой-то странной силой… Ван Буэлэ сразу почувствовал, как ноты магического закона слуха оказались подавлены, славно их у него отобрали. Мысли в голове замедлялись, веки начали тяжелеть, он почувствовал сонливость. В прошлую встречу с Паланкином его магический закон слуха был совсем слабым, поэтому он почти ничего не почувствовал. Сейчас чужеродное воздействие ощущалось намного острее. Похоже, враг умел подавлять магический закон слуха. «Ха?» Ван Буэлэ задумчиво склонил голову на бок, но его глаза всё ещё холодно сияли. Печать на магическом законе обжорства сорвалась, его губы изогнулись в карикатурные улыбки, покрашенный алым лаком много таинственно сиял. Когда палец оказался совсем близко, Ван Буле внезапно открыл рот. Причём настолько широко, что могло показаться, будто он собирался проглотить полонкин целиком, и действительно он подался вперёд, словно и вправду хотел это сделать. Когда он сомкнул челюсти, палец наконец коснулся его. От касания Ван Бола задрожал, в него проникло смертельное проклятие, оно устремилось вглубь тела, чтобы уничтожить его душу и естество. Второй свой магический закон Ван Бола довёл до уровня лорда обжорства. Причём культивировал его он довольно долго, он уступал владыке желания, но он стоял выше всех остальных лордов обжорства. О могуществе истинной сущности говорить не стоило. Проклятие оказалось невероятно смертоносным, но даже такой силы не хватит, чтобы убить Ван Буэлла. В итоге проклятие вынудило его лишь попятиться и закашляться кровью, кровь была осквернена проклинающей силой. Отступив, Ван Буэлл резко поднял голову. Покрасневшими глазами он внимательно посмотрел на алый паланкин, тот качался, в некоторых местах на дереве появились глубокие отметины. Если присмотреться, то становилось понятно, что это были следы от зубов. Кто бы ни находился внутри, этот загадочный человек почувствовал, что с Ван Буэлл будет непросто сладить то рука медленно вернулась на место, Паланкин вновь взмыл воздух и двинулся дальше. Ван Булах Мура провожал его взглядом. Пору вдохов спустя он принял решение. Вместо того, чтобы пойти своей дорогой, он погнался за ним. Во время погони его облик стремительно менялся, а вместе с ним и аура. Полная трансформация, в случае чего убережёт его от опознания практиками трёх великих сект, погнаться за Паланкином он решился из-за его необычайной природы. Но была и другая, более важная причина. После поражения проклятием он ощутил собственный закон радости. Тот неожиданно оживился и как будто вспыхнул. Может подавить магический закон слуха. Может всколыхнуть ауру магического закона радости. Это не тот паланкин. Рука другая. Если сложить всё это вместе, то возможных вариантов остаётся не так уж и много. Какой бы ни был ответ, он будет связан с Повелительницей Радости». Ван Паула не забыл, что после прибытия на второй план старейшина деревни рассказала ему про повелительницу радости. Из-за ценности для магического закона слуха она стала целью владычицы жажды слушать. Главные силы, уничтожившие основные силы племени радости, были практики магического закона слуха. Повелительница радости, как одна из представительниц семи чувств, оказалась запечатанной владычицей жажды слушать где-то в городе. Где именно она находилась, загадка — Каким образом её держали в заточении, никто тоже не знал. Одно было точно. Если Повелительница Радости останется под печать её, то магический закон Радости со временем исчезнет из мира.